Глава четвертая Выйдя из здания полиции, Вальтер резким размашистым шагом подскочил к своей карете и запрыгнул внутрь. «К императорским казармам!» – скомандовал Ньюдику. Молодой вертлявый паренёк, который был кучером у мага, бросил только что зажжённую самокрутку и лихо стеганул лошадь. Сам Вальтер старался успокоиться и настроиться на рабочий лад. Большинство его планов стояли под угрозой. Так что стоит серьезно поднапрячься и выполнить поручение, или даже перевыполнить. Обручение с Викторией теперь на неопределенное время подвиснет в воздухе. В рот вводит всегда старший родственник, а теперь это сама Вика. Но если она введет Вальтера в род до замужества, то они будут юридически считаться родственниками и свадьбе не бывать. А если просто пожениться, то уже Вальтер не получит родовое имя Лубастов. Точнее, не получит без потери лица. Раньше все было проще. Глава рода настаивал, что при отсутствии наследников было бы благосклонно и с пониманием принято обществу. А сейчас однозначно решат, что примазался. И именно такие шепотки пойдут, если после свадьбы он сменит родовое имя, а не Виктория. Да и про ритуал обретения силы забывать не стоит. Вика слабее его в магическом плане. И в ходе ритуала может все пройти наоборот. Не Вальтер получит родовой дар лубастов, а она – способность мароков. Но тогда уж точно фамилию не сменить. Ты черт бы с ним, если бы не два «но». Вальтер мечтал стать магистром и занять место в Ковене. А с фамилией рода Лубаст, который уже не одно поколение держит там место, это было бы гораздо проще. И второе. Вальтер не любил Вику. Да, она ему была симпатична, но и только. Чисто практический интерес. И после смерти старика Лубаста привлекательность женитьбы конкретно на Вике резко упала. Да еще и стажировка под угрозой. А все из-за этого простолюдина, что так стремится стать ненавистным магу-мастером. Нет, наверняка Вальтер сделает стажером у другого следователя. Хотя не факт. Вроде там все места заняты. Но ему нужен именно Радбор. Именно этот мужик, пусть и простолюдин, занимается чаще остальных расследованием убийств. С учетом желания Вальтера найти убийцу матери, самый опытный в этой сфере детектив наверняка передаст ему наиболее ценный опыт. На улице затарахтело и, скосив взгляд, Вальтер увидел очередное детище мастеров. Еще одна попытка создать самоходный экипаж с магическим двигателем. На этот раз мастер решил отказаться от привычного облика кареты и просто создал прямоугольную платформу с колесами, по дну которой и пустил трубки выводов пара. Вместо дров, что используется ими уже на освоенных моделях за пределами города, топливом служил магический накопитель со стихией огня. Платформа уверенно катила по главному кольцу, тарахтя только ременной передачи, шедшей от артефакта к колесной паре. Сволочи. А ведь когда-то здешние дома принадлежали уважаемым магам», — со злостью подумал Вальтер. Его карета как раз проезжала мимо особняков, отданных союзу по итогам войны. Взгляд медленно скользил по фигурам, ни на ком конкретно не останавливаясь, пока не заметил офицерский мундир армейского командира, звезды, самое малое подразделение в императорских войсках численностью в пять человек. Невольно его мысли соскользнули на армию историю ее появления. Тогда еще самый первый император Скайлор объединил враждующие княжества, раз и навсегда положив конец междоусобной войне. Но войска не были распущены, они были отправлены охранять пролив между островами жизни и смерти. Этот мир не родной для людей. Сейчас остались лишь легенды о событиях тех лет. Достоверно известно лишь одно – В прошлом мире произошло что-то ужасное и люди сбежали. Сбежали в неизвестность. Даже в календаре точка отсчета является великое переселение. С тех пор почти тысячи лет прошло. Мерно покачиваясь на неровностях дороги, Вальтер сам не заметил, как погрузился в воспоминания о своей учебе в академии, начальном учебном заведении для магов. Вот учительница Агата Мроте, Строго смотрит на ребятню, одним только взглядом утихомиривая самых шебутных. Итак, сегодня я расскажу вам об истории и географии нашего мира. Мира, что вот уже тысячу лет стал нашим новым домом, зазвучал ее звонкий сильный голос, погружая детей в некое состояние транса, отчего описываемые события будто представали перед их глазами как наяву. Едва, появившись в мире архипелага, люди поняли, что оказались на острове, Удивительным и в то же время маленьким, с огромным древом, стоявшим в его середине. Остров просто не вмещал всех, сбежавшим пришлось срочно строить плоты и пересекать море. Страх гнал их подальше от прежнего мира. И тут их ждало первое чудо. Срубаемые деревца вырастали до прежних размеров буквально за ночь. А единственное огромное древо вообще не поддавалось никаким инструментам. Течение вокруг острова было настолько сильным, что легко и быстро относилось самодельной суденышке в открытые воды, но всегда подальше от острова. Да, не сразу люди решились на это, но других вариантов у них не было. Те, кто смог все же пересилить страх перед теми ужасами, от которых бежали, столкнулись с особенностью самой колыбели. Так сейчас называют тот остров, что оказался губительным для тех, кто не обладал магией. Магии тогда не владел никто. Да, сейчас, получив силу, маги могли бы вернуться на тот удивительный остров и жить на нем. Могли бы, если бы не те самые течения, которые в самом начале помогали людям быстро покинуть колыбель и достигать других островов. А сейчас они же не пускают людей назад, и никакая магия не может поспособствовать хотя бы приблизиться к острову. Громкий его крик Юдика, не перебежавшего дорогу мальчишку, испугавшего лошадь, ненадолго выдернул Вальтер из воспоминаний. Но, убедившись, что все в порядке, они уже свернули на одну из радиальных улиц, направляясь к внешнему кольцу, Макс снова ушел мыслями в прошлое. Достигнув ближайших островов, наиболее повезло только тем, кто попал сюда, на остров, где в наше время находится столица империи. Его называли островом жизни. Если смотреть на карту, он расположен на северо-западе от колыбели, находящейся ровно в посередине моря архипелага. А на втором месте, по удобству жизни, остров Противостояния, где равнина юга сталкивается с горами севера. Если северная часть опасна и без подготовки губительна, то вот южная часть является главным поставщиком продуктов в империю. На этом месте Вальтер непроизвольно улыбнулся. Горы острова Противостояния Промышленный центр империи. То, что по итогам войны отошло мастерам. С одной стороны, большой кусок как территории, так и запаса полезных ископаемых. А с другой, тот еще геморрой в одном месте. И этот остров находится на противоположном конце карты, в юго-восточной части. Хотя армия там практически не требует, только небольшой охранный гарнизон числом не более полка. Бандитов до да редких тварей с гор севера гонять. Но в самих горах помереть, раз плюнуть. Позлорадствов над тяжестями Союза, Вальтер вновь вернулся к той далекой лекции Агаты Мроты. Жаль, в войну она погибла, как и большинство членов этого некогда сильного рода. Далее идет остров Магии, что на юго-западе мира Архипелага. Зазвучал в голове ее голос. Магический фон там ниже, чем на Колыбели, но все же гораздо выше, чем на других островах чего магических животных там значительно больше. Именно на нем родились первые дети с даром мага. И быть бы столицей там, если бы не последний остров архипелага, который является главной причиной существования императорской армии. Остров смерти. Остров, что отделен от острова жизни небольшим проливом. Остров, где магический фон не только выше, чем на колыбели, но и более агрессивный, настолько, что даже магам там неуютно находиться. Что уж говорить про обычных людей. Все живые существа, попадающие туда, тут же меняются, приобретая новые черты, становясь сильнее, умнее, опаснее. До появления людей, твари с этого острова небольшими группками просачивались на остальные острова, проходя сначала через остров жизни, далее на остров магии и с него уже на остров противостояния. Несмотря на то, что остров смерти находится на северо-востоке и граничит с последним, Горы острова не дают тварям прорваться на равнину. Впрочем, им вполне хватает места и в самих горах. Небольшая пауза в лекции, чтобы осмотреть класс и убедиться, что все внимательно слушают, после чего она продолжает. Откуда твари появляются на острове смерти до сих пор точно неизвестно. Более того, не раз было замечено, что под воздействием агрессивной магической ауры мутировавшие животные и между собой нередко сражаются насмерть. Но факт остается фактом. Обосновавшись на острове жизни, люди создали специальные силы для борьбы с тварями и поставили заслон напротив пролива между островами. Проход тварям был закрыт, отчего их количество стало расти. После появления империи охраной этого направления занимаются ее войска. Но кроме опасностей, исходящих от тварей, их истребление дает и прибыток. Части тел измененных животных обладают уникальными свойствами, что позволяет создавать сильнейшие артефакты. И, конечно же, получение родовой способности. Дети на этом месте затаили дыхание, а их воображение не на шутку разыгралось. Сам Вальтер тогда остро жалел, что уже имеет родовую способность, ведь провести ритуал повторно невозможно, он просто не сработает. Каким же наивным он был в то время. Каждый маг мечтает стать сильнее. Каждый маг, если он не выходит из магического рода, мечтает провести ритуал единения, получив уникальную способность, что будет передаваться по наследству. И чем сильнее тварь, тем сильнее способность. Помимо самого умения, такой ритуал дает прибавку магическим силам и закрепление ее на генном уровне. Но и опасность велика, ведь ритуал требует невмешательства третьей стороны, А просто поймать сильную тварь и провести все необходимое в безопасном месте не получится, только если со слабейшим существом. Но кто захочет получить магическое наследие от слабой букашки? В классе согласно закивали, презрительно смотря по сторонам. Неужто кто-то действительно совершит подобную глупость? Уж они -то точно нет. И учительница подтвердила их мысли. Такого просто засмеют и не примут в обществе. Вот-вот. Сам молодой маг вспомнил о своем родовом даре. Хоть в истории семьи Вальтер есть память до пятого колена, только его деду удалось провести ритуал и создать семье имя. Был Марк III, а стал Марк Марк, или, как чаще говорят про таких магов, основатель Марк. Естественно, что проводит ритуал до того, как обзаведутся детьми, так что стариков среди офицеров Вальтер увидеть не ожидал. Максимум, ровесники его отца, что не решались на ритуалы и просто занимаются охраной пролива, командой молодыми авантюристами. «Приехали, господин!» – вырвал Вальтер из воспоминаний Юдик. «Далеко карет не ставь!» «Только нельзя возле казарм-то!» – почесал он затылок. «Или вы записываться будете?» «Нет!» – буркнул Вальтер, смотря на трехэтажное здание, что по длине могло бы сравниться с тремя простолюдинскими доходными домами. «И это только одна сторона!» А казармы состоят из четырех таких снушительных внутренним двором. Пусть возле самих казарм нельзя, но в десятке метров от них нет запрета. Так-то ну так. Юдик с сомнением посмотрел в конец здания, что было метров пятидесяти от центрального входа, около которого они сейчас находились. Но ведь не смогу я тогда быстро к вам подъехать. Да и главное, мой выход не проспи. Всё, свободен. На входе в казарму, как в полиции, затребовали пропуск. Ну а так как его не было, пришлось предъявить документы и назвать причину посещения. «Я стажер полиции», – достав свой нарукавный знак, сказал Вальтер. «Направлен следователем Радбором для встречи с ответственным по штабу. Не могли бы вы дать мне провожатого?» Одного знака стажера не хватило, и магу пришлось еще показать подписанный наставником документы. Только после этого был вызван помощник дежурного, и он повел Вальтера вглубь казармы. Раньше об этом месте Вальтер слышал только от деда и сейчас невольно сравнивал описание с реальным видом. У входа стоял обычный стол с телефоном, за которым и сидел дежурный. За ним располагался широкий холл на всю глубину здания с выходом во внутренний двор с другой стороны. Тут же справа и слева были видны лестницы на второй этаж, а за ним коридоры, что пронизывали здание насквозь. Вальтера повели на второй этаж так как, по рассказам деда, на первом этаже была столовая, оружейный склад и кладовая для личных вещей солдат и офицеров. На втором же находились в основном жилые комнаты и отдельно зал для совещаний и штабное помещение. Постучавшись в обычную деревянную дверь, если не обращать внимания на ее буквально ослепляющий в магическом зрении, вид от вложенных заклинаний укреплений и сигнализаций, солдат дождался понятно, только ему сигнала и приглашающий указал на вход. «Вас ждут!» Спасибо. Кивнул Вальтер, потянув за ручку. Первое, что бросилось в глаза, хозяйка кабинета. Женщина офицер явление довольно редкое, а тут еще со шрамом на лице, который начинался от переносицы и проходя через левую щеку, скрывался за ухом. Здравствуйте, меня зовут Вальтер Марк, стараясь не выдать своего удивления, замешательство начал он. Я следователь разбора. «И что же понадобилось нашей полиции от армии?» Сидя за столом и задумчиво крутя в руках кубик-головоломку, спросила она. На правой руке женщины был знак командира со созвездия Красного Ранга, выше только командующий полком. «Но эти известны всей стране, и женщин среди них нет. Возможно, только пока», – разглядывая офицера, подумал Вальтер. «М -м, «Можно узнать ваше имя?» «Основатель Лидия», – гордо ответила она. И с видимым наслаждением стал любоваться за вытягивающимся лицом парня. Основателей женщин он тоже до этого не знал, так что ее гордость магу была понятна. Но почему она тогда не завязала со службой, а продолжает оставаться в строю, получивших родовой дар, отпускает без проблем? Запретить им выход на гражданку не может даже император. Хм, поздравляю, приходя в себя после такой новости, ответил Вальтер. Хм, так вот. Собраться с мыслями оказалось сложнее, чем раньше, когда неожиданно он увидел женщину-офицера. «Возможно, вы слышали об убийстве Роберта Лубаста?» «Да», — тут же помрачила Лидия. «В этом замешан кто-то из армии?» «Нет, вряд ли». Вальтер все же не стал полностью отбрасывать версию. «Дело в том, что главу Лубастов убили магическим артефактом, созданным из Скорпиона Мимика. Им не нужны данные обо всех Скорпионах такого типа» какие были уничтожены и переданы для создания боевых артефактов. «Да», – задумчиво кивнул леди. – «такое возможно. Но боюсь, что это будет не быстро. Необходимо поднять архивы по добыче магических ингредиентов». И «Еще, если есть, нужен список тех, кто когда-либо убивал такую тварь», – добавил Вальтер. «Все же Скорпиона могли и не сдать, а заказ сделать у частного артефактора». Да. «Согласна. Такое тоже возможно. Что ж, тогда еще и архивы личных достижений надо не забыть поднять. Но они гораздо обширнее, чем первые. Может быть, стоит сначала посмотреть на архивы по добыче? И, кстати, я правильно понимаю, что вам известна сила получившегося артефакта, и, исходя из этого, вы и сделали запрос?» «Вы правы», — согласился Мак. «Тогда советую сначала поговорить с армейскими артефакторами». «Вполне допускаю, что артефакт создал кто-то из них, и они смогут существенно сократить вам время поиска. Я распоряжусь, чтобы вам дали возможность с ними встретиться». «Благодарю», — снова кивнул Вальтер. Внутри у него вспыхнула надежда, что копаться в архивах самому, может, и не придется.